Ю, Сон Арк, Том 17. Глава 1. Задание, которое не следовало принимать. Со всех сторон послушался раздражающий звук, и в то же время в окружающей темноте зажглись, словно уличные фонари, десятки красных глаз. Чернота под глазами раскололась, превращаясь в гигантских размеров алую пасть, способную в один присест проглотить арка. В пасти не было видно острых клыков. Вместо них блестящий от слюны язык монстра был густо усеян мелкими иглоподобными наростами. Поначалу тварь выглядела забавно, но чем ближе она подбиралась, тем больше была похожа на выходцы из фильма ужасов. «Да твою ж мать!» – простонал Арк. «И надеялся, что хоть отдышаться успею!» Он сверился с показателями оставшихся здоровья Ямана. Закончив сражение с теми парнями только что, ему теперь требовался отдых для восстановления сил, Однако перспективы были вовсе не радужные, поэтому он попытался сбежать, но прежде всё же был окружен. И вот сейчас у него осталась половина запасов маны и здоровья, что, впрочем, было не единственной серьезной проблемой. «Это еще что такое? Может, есть обходной путь? Клац, клац, клац!» Защёлкал костя мирозак, напоминая о том, что здоровье питомца Форка после сражения тоже было на критическом уровне. «В таком состоянии мы не сможем сражаться, но...» Он обвел взглядом окрестности, понимая, что выбора у него не оставалось. Во время бегства, слепо двигаясь вперед, он не принял в расчет особенности рельефа, и теперь благодаря этому не осталось пути к отступлению. Черные твари приближались, визжая и забывая. Арк уже мог разглядеть у них черты, которых не было видно ранее. Что ж, не время плакаться. Он стиснул рукоять своего меча Гвисала. Ему случалось бывать в гораздо более худших ситуациях, и без передышки сражаться с десятками чудовищ. «А не пойду ли я корм этим уродом?» «Раккард, давай насмешку отвлеки их!» «Хорошо! Эй, вы!» – завопил вампир. «Я уже два дня зубы не чистил! Отведайте-ка мои слюны!» Продолжая орать, Раккард заплювывал все вокруг себя. Черные твари, собиравшиеся вокруг арка, обернулись к возмутителю спокойствия. Обезумев от страха при виде острейших языков, Раккард обратился в бегство, преследуемый пятью монстрами. «Давай, Розак!» «Клац, клац, клац!» Гремя костями, скелет бросился на врага. Мощно замахнувшись щитом, он ударил сразу чудовищ чудовище, тоже побежал прочь. «Удар Тьмы!» Держась плотною за Розаком, Арк сделал выпад мечом, и Тьма, поглощённая клинком, вырвалась наружу, нанося критический урон, но видимого эффекта это не произвело. «Чёрт!» Арк быстро отскочил, следуя за спутником-щитоносцем. Неожиданное столкновение отбросило Разака назад, заставив опуститься на колено. Прежде чем он успел подняться на ноги, монстр преодолел расстояние между ними и вцепился во врага. А задачный фамильер ударил тварь мечом, но из темноты появлялись все новые чудовища, которые окружали и наваливались на Разака. Спустя считанные мгновения они свалили его с ног, копошась вокруг и визжа, как стая гиену туши антилопы. Пока скелет пытался встать... Они обвивали его кости своими колючими языками, из-за чего здоровье питанца Арка стремительно поползло вниз. Проклятие! Розак, отпускаю тебя! Призыв демона!» Еще знов скелет тут же вновь появился рядом с хозяином. Кризиса удалось избежать, но ситуация все же оставалась серьезной. Розак сильно пострадал после такой слаженной атаки, сохранив лишь 15% здоровья. Если подобное повторится, он не продёрся даже минуты. «Но я все равно могу его использовать!» «Непоколебимая верность!» После его приказа кости скелета затвердели, обращаясь в сталь. При активации непоколебимой верности защита Розака увеличивалась на величину его лояльности, но вот количество здоровья оставалось прежним. Тем не менее, при лояльности в 952 единицы прибавка к защите была серьезной. Благодаря ей фамильяр мог продержаться гораздо большее время даже со своими жалкими остатками здоровья. Вот только у верности была одна огромная слабость. При активированном навыке двигаться было невозможно. И все же удобно, что между нами теперь есть препятствия. Именно для этого Арк снова вызвал Розака и применил непоколебимую верность. Здесь не было каких-то особенностей рельефа, поэтому превратившийся в металлическую статую скелет служил своего рода стеной, защищая хозяина от атак с одной из четырех сторон. Но даже так особой пользы это не принесло, поскольку количество окруживших творей от этого не уменьшилось. Проблема вовсе не в том, сдохнет я тут или нет. Он с тяжелым сердцем оглядел себя. Броня, перчатки, обувь и плащ. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что его экипировка прилично изношена. У него не было времени толком ей заняться, поэтому прочность упала уже ниже некуда. Если он и дальше продолжит сражаться, некоторые из предметов просто-напросто сломаются. Вот по этой причине Арк не мог вести агрессивный бой. Он хотел бы перед смертью снять экипировку, но не успел до начала сражения. В новом свете менять снаряжение во время боя не было никакой возможности, кроме разве что считая оружие. Мне нужно найти способ спастись. У меня просто нет другого выбора. Нужно держаться и искать. Искать! Темный клинок! темный. Прикрытый розыком с одной стороны, Арк получил удар в бок с другой. Когда язык, покрытый иглами, нанес ему рану, ее края немедленно начали кровоточить. Картина перед глазами Арка задрожала одновременно с появлением сообщения. «Вы получили сокрушающий удар на 300 единиц урона». «Кровотечение». «Вы получаете 4 единицы урона каждые 10 секунд до конца боя или пока эффект не будет снят». «Вот это да!» От отчаяния Арк мысленно взвыл. «300 единиц урона». С половиной своего здоровья он никак не мог проигнорировать такое, Ну и это не все. Он умудрился получить еще и кровотечение, Теряя по четыре единички здоровья каждые 10 секунд, в этом кровотечении была проблема. Едва только выступила первая кровь, взгляды твари уперлись в арка. Они ее чуяли. Пока монстры просто собирались вокруг него, они не были слишком уж агрессивны, иначе бы они мгновенно отправили его на перерождение. Счастье, что они не были организованы, и некоторые из твари продолжали бросаться на стального розака, а другие бродили неподалеку Вот блин. «Надо же было!» Используя навык почитателя еды», Арк быстро создал бальзам, который остановил кровотечение, но было поздно. Стая уже почуяла свежую кровь и сосредоточила свое внимание на нем. Еще немного и его числом. «Ну уж нет! Ответный удар!» Арк яростно рубанул мечом тянущийся к нему язык, но тот внезапно стал прозрачным, будто сотканным из тумана. Монстр владел особым навыком, прозрачности, из-за чего клинок бессильно растек воздух, а язык силой ударил арка в грудь. Контратака наносит вам 400 единиц урона. Применён штраф за контратаку против ответного удара. Ответный удар отпрасывал врага на 10 метров назад, но пойманный контратакой этот навык оказал такой же эффект на арка, то есть откинул его на 10 метров. Не растерявшись, он вонзил меч в землю, гася инерцию, не давая себе отлететь слишком далеко, Но не успел он облегченно выдохнуть, как осознал, что под его ногами пустота. Падая вниз, он в последний момент ухватился за выступающий камень. «Господи!» Арк ошеломленно посмотрел себе под ноги, где далеко внизу кипел лавовый поток. Настоящая раскаленная река шириной более сотни метров и плавающие по ней островки – поистине сюрреалистичное зрелище. Арк же висел на самом краю острова и не мог сбежать с него, Так как для того, чтобы перебраться на другой такой же островок, нужно было или перепрыгнуть туда, или перелететь. Малейшая ошибка, он падает в лаву. Не самая плохая смерть, но огненный урон точно уничтожит все его вещи с малым запасом прочности. А это недопустимо! Аркедвай сбежал в купание в лаве, схватившись за этот торчащий из обрыва камень, но радоваться было рано. Пока он здесь прохлаждался, твари приближались к своей добыче, помахивая языками. Хозяин! Запоздал его запил Рокарт, только осознавши произошедшее. Точно! Рокарт! Арк повысил голос, чтобы вампир его услышал. Бросай этих гадов, а этих подмани поближе к краю! Сделаю! Рокарт на всех парах понёсся к хозяину, совершая ужасную ошибку. Применив на творе насмешку, он таскал за собой сразу пятерых, и когда он помчался к арку, эта пятерка снова потащилась за вампиром. Присоединившись к монстрам, собирающимся закусить человеченкой. Хозяин, я тут! Только сейчас Ракард заметил следовавших за ним по пятам чудовищ и разразился паническими воплями. Идиот! заорал на него арк. Я же сказал тебе бросить их там! Но было уже поздно что-либо предпринимать. Рыча монстры столпились на краю, и, когда задние ряды подтолкнули передние, начали валиться вниз с обрыва прямо в лаву. Пара тварей зацепила арка. И тот, не сумев после ударов удержаться, выпустил из рук свою опору. «Ничего не знаю!» Ракард жался в комок, оправдываясь. «Я все сделал, как вы велели!» Черт побери, я падаю!» Отозвался Арк. Появившееся головокружение сопровождалось потемнением в глазах. Не нужно было ему сюда приходить. Даже нет, не так. Если бы я знал, что здесь так мерзко, я бы вообще не брал это задание!»